Глава 13 Если эти штуки реально работают, я указал на гранаты, которые Тарух держал в руках, то мы сможем использовать их, чтобы устроить обвал. Засыпем их, перекроем обзор и сможем перебежать, пока они разгребаются. Такая же чуть не убила меня в пещере. До взрыва есть секунд пять после активации. «Активируется достаточно просто». Я указал пальцем на небольшое углубление, подходящее под маленький палец. Кнопка активации была специально утоплена, чтобы избежать случайных срабатываний. Чтобы нормально говорить, пришлось вдавливать в щеку кусок мяса под бинтом, и только тогда получалась нормальная человеческая речь. «Сработать может», — кивнул Тарух. «Но это всего часть плана». «Если у нас есть еще бомбы, можно закинуть их прямо к этим тварям, чтобы отвлечь или хоть немного прорядить их ряды». Рокет кивнул, протягивая оставшиеся гранаты Таруху. «Пять штук. Три на карниз, две вниз». «Погоди». Я покачал головой и забрал одну из бомб, подходя к лазу и аккуратно заглядывая в него. Этих-то тоже нужно не обидеть. Тарух ухмыльнулся. и начал карабкаться на выступ, внимательно осматривая карниз. Его поверхность была покрыта глубокими трещинами, и казалось, что он держится буквально на честном слове. Найти подходящее место, чтобы заложить взрывчатку, оказалось проще, чем ожидалось. «Здесь точно сработает», — сказал он, аккуратно устанавливая гранату в углубление между двумя крупными камнями. «Этот кусок рухнет первым». и потянет за собой остальное. Он кивнул Рокету, который уже прицеливался в сторону карликов. По сигналу бросаешь две вниз, и я подрываю здесь, и сразу рванем к скале. Гриз, Мар, готовьтесь прикрывать. Я прижал карабин к плечу, удерживая его одной рукой. Вторую руку с гранатой держал над провалом, готовясь нажать кнопку активации. «Готов», — кивнул я. Тарух оглядел нас и резко махнул рукой. Рокет силой метнул две гранаты вниз, туда, где скрывались мелкие засранцы. Через пару мгновений раздались оглушительные взрывы, а следом Тарух активировал свои бомбы и, уже не стесняясь, побежал в нашу сторону в полный рост и упал за ближайший валун. Грохот от близкого взрыва оглушил, а сразу после него раздался гул обрушивающегося карниза. Получилось. Камни рухнули вниз, поднимая облака пыли и заставляя карлика в панике разбежаться в разные стороны. Моя граната упала в лаз, и оттуда послышался многоголосый вой, который быстро перекрыл гулкий взрыв. «Бежим!» — крикнул Тарух, оттолкнувшись от укрытия. Мы выскочили из-за камней и, согнувшись, побежали через открытое пространство. Пыль и хаос сделали свое дело. Карлики не могли прицельно стрелять, А их крики тонули в грохоте обвала. Когда мы добрались до укрытия за скалой, я упал на колени, хватая ртом воздух. Это было близко. Хрипло сказал Рокет, утирая пот со лба. "Гриз", добавил Тарух, отдышавшись. "Идея была хреновая, но рабочая. Бомбами у нас тут обычно не балуются. Молодец." Я попытался улыбнуться, но с разорванной щекой это было трудно сделать. Остановившаяся была кровь, от адреналина и такой активности потекла снова. Вы убили... Х-8. Получено в награду 24 осколка душ. 24 боливара. Получен элемент пазла. 2. А вот и награда. С карлика впадало большое количество элек, гораздо чаще, чем с тварей в городе. Судя по всему, я уже набрал нужное количество для активации первой способности. Интересно, что выпадет. Вроде бы рандом здесь работает так, чтобы покрыть текущие потребности. Значит, в боевой ситуации есть шанс на что-то действительно полезное. Я заглянул в интерфейс, оценивая свое состояние, и довольно кивнул. Осколки душ. 451 Ресурсы Элементы пазла 9, боливары 127, Часть зеркальной шкуры охотника 1. Нет времени отдыхать, сказал Тарух. После того, как мы все немного отдышались. Погнали! Мы быстро собрались и двинулись дальше, держа оружие на готове. Шанс встретиться с отправленным к нам отрядом карликов был слишком велик, чтобы позволить себе расслабиться. По сути, у них не было другого пути наверх, кроме как нам навстречу. Окружающие скалы создавали множество естественных укрытий и препятствий. Слева была почти отвесная стена, а в 20 метрах справа — обрыв. Двигались короткими перебежками, стараясь держаться ближе к укрытиям. Каждый звук заставлял напрягаться, Но идти приходилось быстро. Оставаться на месте было еще опаснее. Не думаю, что мы убили хотя бы половину карликов своими действиями. За убитых обвалом, кстати, никому не выдало награду. Первым шел Мар, следом я, держа обрез в левой более целой руке. Меня немного качало, и я чувствовал, что начинаю плыть. Если бы не Рокет, старательно поддерживающий меня, то я бы выбыл из гонки сильно раньше. Сказывалась потеря крови, и вся эта фигня в пещерах. Я, кажется, вымотался даже больше, чем при выходе из колыбели. Хотя это и не совсем корректно сравнивать. Там, в городе, все давило на мозг, делая мир серым и однообразным. А тут все было живым и дышало эмоциями. Когда Марс заорал, привлекая внимание и стреляя куда-то в темноту под очередным нависшим камнем, Я сначала не понял, что происходит. обошел его и просто продолжил бежать дальше. Рокет почему-то прыгнул в другую сторону. Только движущаяся навстречу тень заставила меня испугаться и нажать на курок обреза, выпалив сразу из двух стволов. Одновременно с этим я поскользнулся на гальке и сильно приложился лбом о камень, так что перед глазами полетели звездочки. Бух! Три карлика упали прямо передо мной, пораженные рубленым железом. «Лежи!» Окрик Таруха заставил меня очухаться и не пытаться подняться, пока идущие позади товарищи расстреливали всю группу карликов, неудачно забившихся в темный карман скалы. В глазах все плыло. С лба текла кровь, заливая лицо. Тошнота подступала к горлу. Сегодняшние приключения не прошли даром. У меня явно сотрясение. Апатия навалилась. Я просто слушал, как звучали последние выстрелы, пока все не затихло. Почему мелкие ублюдки не стреляли в ответ, оставалось непонятным. Когда все затихло, я услышал над головой голос Мара. «Грису, походу, совсем плохо!» Он потрепал меня по плечу. «Ты как там, дружище? Все норм!» Я закряхтел и попытался перевернуться на спину. Это получилось с большим трудом и не без помощи. Лицо Мара загораживали расплывающиеся буквы интерфейса. «Вы убили... x «Х3». «Получено в награду девять осколков душ». «Девять боливаров». Я отмахнулся от надписи, стараясь сосредоточиться на своем состоянии и попытке прийти в себя. Нужно было двигаться дальше... и ни в коем случае не останавливаться. Мелкие твари могли догнать нас в любой момент, и сколько их там еще будет, неизвестно. Хватило бы патронов. Так, я берег это на крайний случай. Лицо Таруха размытым пятном возникло рядом. Очень дорогая вещь и очень редкая. Мар, помоги, Гриз. Один глоток. Мне приподняли голову и поднесли губам фляжку. Я аккуратно отпил густую горькую жижу, которая неожиданно быстро провалилась в желудок и тут же вызвала там взрыв. Жар стремительно разлился по всему телу, особенно сильно ударив в голову. В висках на мгновение пронзительно заломило, но это прошло так же резко, как и началось. Зрение прояснилось, слабость отступила, апатию будто сдуло. Я вскочил на ноги, полыхая жаждой действий. Бежать. «Стрелять? Да хоть что-то, лишь бы не стоять на месте!» «Убойная штука!» — улыбнулся Тарух, хлопая меня по плечу. «Жаль, что отходники от нее настолько сильные, что иногда лучше сдохнуть, чем переждать. Рана не заживит, но во всем остальном — вещь». Я оглядел поле боя, пытаясь понять, почему битва оказалась такой скоротечной и почему не прозвучало ни одного выстрела в ответ. Все оказалось довольно банальным. Мелкие просто не успели подготовиться к встрече. Вооружены они были поголовно-массивными ружьями неизвестной мне конструкции, явно неудобными для быстрого боя. Легкого вооружения не было ни у кого, что выглядело странно. Но при этом в руках у многих мелькали ножи и топоры, оружие ближнего боя. Может, у них дефицит снаряжения? Или это просто специфика их арсенала? Похоже, карлики столкнулись с нами совершенно случайно, не ожидая, что мы будем двигаться им навстречу. Видимо, они получили информации, что мы все уже не на том уступе, ждем их подхода. Ошиблись. И эта ошибка стоила жизни всему их отряду. 14 мелким утыркам. «Кто ж вашу мать? С ножами на перестрелку ходит, дебилы!» Нервно заржал Мар. и его смех тут же подхватили остальные, когда ситуация прояснилась окончательно. «Давайте в темпе». Тарух быстро вернул себе серьезность. «Собираем все, что можно, и двигаем дальше, в особенности бомбы, если есть. Мар, помоги Грису перевязать лоб. На стойке, конечно, вещь отличная, но кровь она не останавливает». Мар быстро накинул мне повязку на лоб, останавливая текущую кровь. Мы осмотрели трупы, и нашли всего одну бомбу. Видимо, с бомбами у них тоже дефицит. У первой команды их было так много, потому что они явно собирались просто закидать нас сверху, не утруждая себя стрельбой. Энергия во мне кипела, и я не знал, куда ее деть. Мышцы больше не болели, даже и щека перестала напоминать о себе. Но, понимая, что это всего лишь эффект от зелья, уже предвкушал обещанные отходники. Мы двинулись дальше, не забывая о своей безопасности и не теряя бдительность, впечатленные примером карликов, которые просто так угробили себя. Дальнейший переход не вызвал никаких проблем. Новых противников не встретилось, а двигаться было достаточно удобно по ровной поверхности. Минут за двадцать мы добрались до обрыва, с которого открывался вид на реку. Зрелище было впечатляющим. И вот это ты собрался переплыть? Хмыкнул Мар, разглядывая бурлящую горную реку. Потоки воды с шумом разбивались о выступающие скалы. Течение выглядело настолько сильным, что наш план, похоже, оказался в полной жопе. «Каковой?» — пробормотал Тарух. Его голос был едва слышен за шумом реки. Две недели назад это была вполне себе спокойная речушка, на которой и порыбачить можно было. «Кажется, нам пиздец», — заметил Мар, со стоном усаживаясь на край обрыва. И он был прав. Сзади неизвестное количество карликов, которые, скорее всего, уже несутся к нам. Спускаться с другой стороны, там, где поднялись двоих отряда, тоже не вариант. Шанс нарваться на них был слишком высок. Тут просто не обойти. А река? Реку перейти невозможно. Течение снесет и, скорее всего, размажет оскалы. Тупик. «Ну, что? Кто мне пустит поле в лоб?» Повернулся к нам Мар. «Кажется, через колыбель домой быстрее». «Мы за пределами зоны», — возразил Тарух. «Даже с заряженными амулетами есть нехеровый шанс сдохнуть окончательно. Вспомни Берка, Роба, Тави. Они не возродились, хотя были чуть дальше, чем мы сейчас». «Риск слишком велик, а нам лучше не рисковать. Мне в любом случае нужно рискнуть», — сказал Рокет, задумчиво глядя на реку. «Попробую уйти на дно. Тут вроде глубоко. У самого дна течение должно быть слабее». «Сложно, Рокет, но надо попытаться», — кивнул в ответ Тарух. «Ты скажи, сможешь? Или попробуем другой путь?» «А куда я денусь?» с моими жабрами должен выплыть. Давайте спускаться. Командир достал из сумки веревку и крюк. Быстрым движением проверил прочность узлов и закрепил крюк на ближайшем массивном камне, выступающем из земли. Рокет, молча кивнув, взял второй конец веревки и аккуратно обмотал ее вокруг пояса, завязывая крепкий узел. Так как я был не особо помощник, то Мар занял позицию у края обрыва, крепко держась за веревку и помогая Таруху медленно спускать товарища вниз. А я уже скорее работал как страховка. Видеть то не могли, обрыв был слишком крутым, а шум реки заглушал любые звуки. «Держим ровно, не дергай», — бросил Тарух, обращаясь скорее к себе, чем к спускающемуся товарищу. Единственное, что позволяло понять, где он находится, — это легкие рывки. передававшиеся через веревку и постепенно ослабевающие натяжение. Минуты тянулись бесконечно. Я почти перестал чувствовать руки, когда, наконец, натяжение резко ослабло. место донесся слабый голос снизу. Или мы просто догадались, что он подает сигнал. Слишком уж шумно ревела река. Я подошел к краю обрыва, убедиться, что с руки там все в порядке. Я успел увидеть, как тот резко ныряет в бурлящую реку, стараясь сразу же добраться до дна. Смысла ждать нас и правда не было. Чем быстрее он доберется до города и передаст сообщение, тем лучше. «Теперь мы», — сказал Тарух, свесившись с обрыва и внимательно рассматривая скалы внизу. «Мы можем попытаться пройти вдоль реки по скалам и найти место, где перейти на другую сторону будет проще». Может, где-то она мельче? Или есть брод? Умирать будем только в крайнем случае. Попытаемся добраться до дома обычными способами. «Не успели!» — воскликнул Мар и начал стрелять в сторону, откуда мы пришли. «Ложись!» — закричал Тарух, и мы дружно попрятались за ближайшими камнями. «Сколько их?» «Да хер...» Слова Мара оборвал шквал выстрелов из всех видов оружия. Карлики явно были в бешенстве и хотели отомстить за своих погибших товарищей. Я решил оценить обстановку и использовал тот прием, который до этого тренировал буквально пару раз. Вечером перед сном, стараясь привыкнуть к нереальным ощущениям взгляда со стороны, навел глаза на все так же висящую сбоку иконку и мысленно активировал ее. Взгляд сместился мне за спину. И тут же накатила волна ощущения полной нелепости происходящего, словно все это не со мной. Вид открывался далеко не радостный. Мелких уродцев было реально много. И, судя по их движениям, они прекрасно понимали, что мы в тупике, и деваться нам особо некуда. При этом карлики укрывались за камнями и скальными выступами, явно не рискуя лишний раз высовываться. Мар и Тарух полили в ответ почти без остановки. Я тоже стрелял, просто высовывая ствол из укрытия, но вряд ли хоть раз попал куда-то. При таком обзоре целиться было вообще нереально. Вон еще тени. Врагов было много. «Около тридцати за ближайшими укрытиями и еще подтягиваются!» — крикнул я, стараясь перекрыть шум выстрелов. Орать половиной рта было неудобно, но меня поняли. «Мы точно не вывезем!» Тарух короткой перебежкой оказался рядом со мной, не прекращая стрелять. Я вернулся к обычному обзору, и чувство нереальности происходящего вместе с легкой тошнотой отступило. «Нужно спускаться по одному!» — прокричал он. «Я прикрываю! Перезаряди револьверы и отдай мне свои! Постараюсь их вернуть». Мар высунулся из укрытия, чтобы оценить ситуацию, и тут же пуля просвистела в опасной близости от его головы. Еще чуть-чуть, и он схлопотал бы прямо в лоб. Я принялся заряжать револьверы, аккуратно укладывая их возле ног Таруха, чтобы он мог легко дотянуться. Готово. Грес! быстро вниз!» «Мар, готовься следом!» — скомандовал Тарух, не прекращая стрелять. Энергия все еще бурлила во мне. И именно она заставила сделать то, на что я бы никогда не решился в нормальном состоянии. Я разбежался в сторону обрыва, хватаясь за веревку по пути, и просто спрыгнул вниз, начав скользить по ней. Руки, хоть и обмотанные бинтами, тут же ощутили жжение. Бинты нагрелись мгновенно, и ладони обожгло так, что я едва удержал хватку. К счастью, лететь было недалеко, и я успел затормозить у самого выступа, с которого виднелась река. При этом меня дернуло так, что голова чуть не отлетела. Живой! Крикнул я наверх, стягивая с ладоней дымящиеся окровавленные бинты. «Мар! Твоя очередь!» Мар не стал рисковать, как я, и спустился обычным способом, быстро перебирая руками по веревке. Выстрелы сверху тем временем прекратились. Похоже, Тарух израсходовал все заряженные револьверы. «Жрите, суки!» Раздался яростный рев сверху, и тут же прогремел взрыв. Нас осыпало камнями и мусором, заставив пригнуться. Прежде чем мы успели что-то сказать, с обрыва прыгнул Тарух, повторяя мой идиотский поступок. Но его руки ничем не были защищены, и когда он приземлился рядом с нами, я увидел, что с его ладоней свисали ошметки мяса. «Ты с ума сошел!» — выкрикнул Мар, подхватывая его под локоть. Но ему не дали толком возмутиться действиями Таруха. сверху послышались яростные крики карликов и мы поняли что тарух не успел бы спуститься в нормальном темпе его бы просто застрелили все нормально прохрипел тарух стиснув зубы его лицо перекосилось от боли, но он оставался на ногах живы тогда двигаемся эти твари не будут ждать мы бросились вдоль реки стараясь держаться как можно ближе к отвесной стене, чтобы укрыться от возможного огня противника. Выстрелы не заставили себя ждать. Сверху раздались редкие одиночные хлопки, но пули не достигли цели. Карлики стреляли скорее для острастки, чем в попытке попасть. Спустя пару минут стрельба прекратилась, и наверху раздался разочарованный рев десятка глоток. Карлики окончательно поняли, что мы вне досягаемости для их оружия, И их ярость только усилилась. «Надеюсь, они не решат лезть за нами», — выдохнул Мар, оглядываясь через плечо. «Гадать не будем. Исходим из того, что точно полезут. веревка -то осталась», — бросил Тарух, с трудом удерживая руки в неподвижности. «Держим темп и идём дальше». Кровь из его рук текла непрерывным потоком, и с этим нужно было срочно что-то делать. «Нужно перевязать руки. Истечешь же кровью!» Сказал я, доставая из сумки бинты. Мельком глянул назад, в сторону веревки. Все еще чисто. Тарух молча сел у стены, стиснув зубы. Я осторожно промыл раны водой из фляги. Вид был ужасным. Кожа сорвана до мяса, а в некоторых местах уже проступали кости. «Это вообще жесть!» пробормотал Мар, оглядываясь. «Стрелять с такими руками ты уже не сможешь», — сказал я, туго бинтуя раны. «Но хотя бы не потеряешь сознание от потери крови. Вытащу вас живыми, даже если зубами придется драться», — тихо произнес старух, взглянув на нас. Я промолчал, сосредотачиваясь на перевязке. Закончив старухом, я взглянул на свои руки. Раны снова начали кровоточить, пальцы были все в ожогах, Бинты не спасли. Но я хотя бы не так пострадал, как Рух Быстро перевязал свои ладони, стараясь не смотреть на ободранную кожу. Боль едва ощущалась. То ли благодаря зелью, то ли адреналин продолжал глушить ее. Все, погнали, погнали!» — крикнул Тарух, когда мы закончили с перевязками. Мы быстро продвигались вдоль горной реки, но подходящего места для перехода на другую сторону Так и не находили. Прошло уже пару часов, и, убедившись, что преследования нет, мы немного расслабились. «Смотрите!» Внезапно завопил Мар, радостно прыгая на месте и указывая на противоположный берег. Перед нами открывался вид на пологую равнину, по которой торопливо бежала маленькая фигурка. Я быстро достал чудом уцелевшую подзорную трубу и с напряжением вгляделся вдаль. Это был рокет. выжил зараза такая это рокет крикнул я должен дойти кивнул тарух облокотившись на скалу и кивая своим мыслям только почему он не пошел рекой видимо там вообще все плохо но ну, и так хорошо главное чтобы дошел мы продолжили путь теперь умирать и возрождаться через колыбель не имело смысла рокет донесет новости до прежбурга и они успеют уйти с пути Орды. Конечно, была еще надежда на другие отряды, и что Горыч правильно поймет ситуацию и уговорит мэра свалить. Тарух выглядел плохо. Его лицо было бледным. Он едва двигал ногами, но, сжимая зубы, продолжал идти вперед. Мар несколько раз предлагал остановиться и сделать передышку, но Тарух лишь отмахивался, не желая замедляться. Еще полчаса торопливого передвижения, и мы вышли к узкому проходу между двумя массивными скалами. Шум реки здесь немного стихал, отражаясь от каменных стен, и в этом месте течение казалось чуть спокойнее. Между скалами виднелась широкая тень. Вход в небольшой грот, каменный свод, местами покрытый зеленым мхом, уходил в глубь скалы. Вход был частично скрыт нагромождением камней. словно его когда-то обрушило. Давящее чувство тревоги возникло неожиданно резко, словно что-то в этом месте было не так. «Твою мать, да тут же разлом!» выдохнул Мар, останавливаясь и наклоняясь, чтобы перевести дух. «Это опасно?» спросил я, опираясь руками в колени и тоже пытаясь восстановить дыхание. «Обычно нет». покачал головой Тарух, оглядываясь на грот. «Главное, чтобы твари оттуда не полезли». Он указал вдоль реки, где течение остановилось еще быстрее, а ее русло прижималось к отвесной скале. «И, кажется, дальше хода нет», — добавил он. Я посмотрел в указанную сторону. Двигаться по этой стороне было просто невозможно. Берег полностью сужался, уступая место отвесной стене. перебраться на другую сторону тоже не представлялось возможным. Течение оставалось сильным, а ширина реки внушала уважение. «Что теперь?» — спросил Мар, бросив взгляд на Таруха. «Либо ждем, либо ищем другой путь», — ответил тот, не отрывая глаз от мрачного входа в разлом. Но ждать нам никто не дал. Со спины раздался выстрел, заставивший нас мгновенно упасть на землю. Пуля с глухим звуком ударилась в камень неподалеку, а следом за первым выстрелом раздалось еще несколько. Я повернул голову и увидел, как на берегу реки появились карлики. Они двигались медленно, явно опасаясь ответного огня. Их фигуры мелькали между камнями, а оружие было наготове. Догнали, суки, мелкожопы! прошипел Мар, перекатываясь за ближайший выступ. «Держитесь ближе к гроту!» — скомандовал Тарух, прижимая израненные руки к себе, но по-прежнему не теряя самообладания. Мы поползли ближе к укрытию, понимая, что карлики нас не просто нашли, но и собираются взять в ловушку. Выстрелы становились все ближе, пули со свистом разлетались вокруг, ударяясь о камни, выбивая мелкие осколки. «В разлом! Быстро!» — выкрикнул Тарух. перекрывая шум стрельбы. «Мар, вариантов нет!» Не раздумывая, мы рванули в сторону грота, перепрыгивая через валуны и стараясь не попасть под обстрел. Земля под ногами скользила, а гравий срывался вниз, прямо в реку. Первым в узкий проход влетел мар. Я следом оторух замыкал. Внутри оказалось темнее, чем ожидалось. Тусклый свет едва пробивался сквозь нагромождение камней, оставляя вокруг глубокие тени. Переход был резким. Только что я слышал крики карликов, шум реки и хаотичные выстрелы. А потом вдруг все стихло. Полная тишина накрыла нас, будто кто-то выключил звук. Сначала подумал, что Мар включил глушилку, но его тяжелое дыхание и шорохи вокруг говорили об обратном. «Что случилось?» — спросил я, вглядываясь в провал, через который мы вошли. Теперь никакого света оттуда не было видно, словно вход исчез. «Мы в разломе!» — хмыкнул Мар. «Поздравляю, новичок! Все приключения тебе за неделю. Везет же, а! Я в первый разлом попал только через год». Тарух тут же врубил свет, освещая пространство вокруг. Его способность рассеяла часть темноты, открывая перед нами стены с неровными выступами и влажными потеками. Свет был тусклым, но достаточно сильным, чтобы не спотыкаться. Ждем мелких здесь. Глубже не лезем», — спокойно сказал Таруха, осматривая стены. «Если твари появятся, будет плохо». «Чёрт, давай не об этом!» — пробормотал Мар, проверяя свое оружие. Тишина все равно давила. даже несмотря на свет. все казалось слишком тихим и неподвижным, словно сам воздух здесь застыл. Мы переглянулись, понимая, что расслабляться нельзя. Нас зажало с двух сторон. Карлики поджидали снаружи, твари ждали внутри. Умирать совсем не хотелось, так что нужно было выживать максимально долго, чтобы использовать любой возможный шанс на спасение».